И когда-нибудь, наверное, обзаведется собственными детьми. Взяв поднос, я на цыпочках покинула спальню. Лампа в руке неровно освещала мрачный коридор, так что на фамильных портретах, развешанных по стенам, плесала моя тень. В то время как самая младшая представительница рода Эшбери посапывала за закрытой дверью. Ее многочисленные предки несли бессменную службу, глядя на темный дом, которым когда-то владели. Я добралась до вестибюля и заметила, что из-под двери гостиной пробивается тонкая полоска света. За треволнениями вечера мистер Гамильтон забыл потушить лампу. Слава богу, что я это заметила. несмотря на радость от рождения внучки, леди Вайлет пришла бы в ярость, узнав о столь вопиющем нарушении правил. Я отворила дверь и остановилась. В кресле отца, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что лицо скрывалось в тени, сидел мистер Фредерик, новый лорд Эшбери. В левой руке он держал листок. которое я тут же узнала по виденному утром рисунку. Письмо Дэвида. То самое письмо, которое читала вслух Анна и которое так рассмешило Эмилиан. Бледные мистера Фредерика дрожали, и с первой я подумала, было, что он тоже смеется. А потом услышала звук, который с тех пор так и не смогла забыть. Никогда не забуду. Стон. Глухой. Мучительный, страшный, полный и безнадежной тоски. Я застыла на пороге, не в силах двинуться. Невольный свидетель безысходного горя. Потом попятилась и бесшумно закрыла дверь. Стук в дверь возвращает меня к реальности. На дворе 1999-й, и я в своей комнате в вереске, Держу в руках фотографию, с которой смотрят забытые лица. Юная актриса сидит на жестком коричневом стуле и накручивает на палец кончики волос. Интересно, сколько я отсутствовала? Гляжу на часы. Десять с небольшим. Разве это возможно? Разве возможно, чтобы отворились подвалы памяти, вышли наружу события и люди далекого прошлого? А тут прошло совсем немного времени. Дверь открывается, возвращается Урсула. За ней входит Сильвия с серебряным подносом в руках. Надо же, обычно она берет пластмассовый. Простите, говорит Урсула, усаживаясь на кровать. Обычно я так не делаю. Вопрос был неотложный. Сперва я не понимаю, а чьим это она? потом замечаю у нее в руке мобильный. Сильвия подает чай и обходит мое кресло, чтобы вручить дымящуюся чашку Кэрри. «Надеюсь, вы не стали меня дожидаться?» — спрашивает Урсула. «Мы уже почти закончили», — улыбается Кэрри. «Правда?» Урсула недоверчиво раскрывает глаза под густой челкой. «Не могу поверить, что я пропустила целое интервью». Мне так хотелось послушать воспоминания Грейс. Сильвия кладет руку мне на лоб. Вы плохо выглядите. Дать лекарство? Я прекрасно себя чувствую, отвечаю я. Сильвия недоверчиво приподнимает бровь. Просто замечательно, повторяю я, стараюсь, чтобы голос звучал как можно тверже. Сильвия хмыкает, качает головы, показывая, что умывает руки. Пожалуйста. Делайте, что хотите. Не могу поклясться, но по-моему, она уверена, что я попрошу таблетку, едва только гости выйдут на улицу. И, наверное, так оно и будет. Кейра делает глоток зеленого чая и ставит чашку на столик. Здесь есть туалет. Я чувствую, как Сильвия буравит меня глазами. Сильвия, проводи, пожалуйста, Кейру в коридор. прошу я. Та едва сдерживает радость. Конечно, кивает она, стараясь говорить как можно приветливее. Сюда, пожалуйста, мисс Паркер. Когда они выходят, Урсула улыбается мне. Спасибо, что пообщались с Кэйрой. Она дочь одного из продюсеров, поэтому приходится уделять ей особое внимание. Урсула глядывает на дверь и понизив голос добавляет.